Вызов в деканат стал для Гриши неожиданностью. Внутренне подобравшись и ожидая от этой встречи серьезные каверзы, парень, вежливо постучавшись, распахнул высокую резную дверь кабинета. Увидев его, декан широко улыбнулся и, вскочив, поспешил навстречу. Именно такое его поведение окончательно убедило Гришу, что дело запахло жареным. Какое именно дело уже не важно, но так суетиться, обычно спокойно исполненный достоинству и собственной значимости декан, мог только в том случае, если недавно имел разговор с кем-то весьма значительным. Усадив парня перед столом, декан несколько раз прошелся по кабинету, словно подбирая слова для последующего разговора. Гриша, которому вся эта катавась уже крепко испортила настроение, молчал, не собираясь ему помогать. наконец собравшись с духом декан вернулся на свое место и по барабане в пальцами по столу негромко спросил скажите григорий откуда вы знаете профессора невинского простите а как его имя и отчество на всякий случай уточнил парень карп савелич случайное знакомство быстро ответил парень досадливо помощившись что то не так быстро спросил дикан заметив ьюину в толк не возьму при причем тут он вздохнул гриша Он вроде профессор истории, а я на инженера учусь. — Это верно, но у профессора Невинского весьма высокопоставленные знакомые, ссориться с ними нам совсем не хочется, — произнес декан извиняющимся тоном. — Простите ваше предусходительство, но я уже вообще ничего не понимаю, — признался Гриша. Что происходит? — Ах да, — спохватился декан. — Не далее, чем сегодня утром, нам позвонили из Министерства образования и посоветовали дать вам, Григорий, академический отпуск. «Это с какого перепою?» — охнул парень на несколько мгновений, забыв, где находится. «Это у меня не сообщили». «Так у меня же дипломная защита на носу. Это что получается? Я должен все бросить, делать непонятно чего, а потом, вернувшись, снова вспоминать все, что нужно для защиты? Черта с два, дозвольте позвонить». «Боюсь, ваш покровитель не сумеет решить эту проблему», — быстро ответил декан, на всякий случай придвинув телефонный аппарат к себе, словно чего-то опасаясь. «Ваше превосходительство, ну какая разница, откуда я буду звонить? Отсюда или с соседней аптеки?» — скривился Гриша. «К тому же я говорить хочу не с князем, а с профессором». «Ну хорошо, звоните», — сдался декан. Подвинув аппарат к себе, Гриша достал из портмоне визитку и, крутанув ручку, назвал указанный на ней номер. Услышав ответ профессора, парень, не сдержавшись, буквально зарычал. «Карп, Савельич, как прикажете это понимать? Вы решили, что можете безнаказанно влезать в мои дела?» «Ну так вот вы ошиблись. Я вообще отказываюсь ехать с вами куда-то. И плевать я хотел на все ваши тайны. А посмеете еще раз мне помешать, расскажу все капитану Залесскому. Посмотрим, у кого связи лучше». С этими словами парень швырнул трубку на рычаг и, повернувшись к декану, заявил. «Мое обучение полностью оплачено. Если кто-то посмеет помешать мне защищать диплом, будет иметь дело с жандармским управлением, как человек, подрывающий устои империи и нарушающий ее законы». бог с вами гришенька всплеснул декан руками у меня и в мыслях не было мешать вам я же говорил нам только посоветовали но если вы не желаете тот тотпуск брать то и ладно это только вам решать вот и прекрасно значит мы друг друга поняли жестко отрезал парень и развернувшись вышел из кабинета дождавшись когда дверь за ним закроется дикан вынул из кармана клетчатый платок и утираем выступивший на шее пот тихо проворчал чтобы вас всех черти побрали с вашими интригами. Один к министру без доклада входит, второй с жандармами на короткой ноге. И еще неизвестно, что хуже. А я, как всегда, промеж молотой наковальни. Сами разбирайтесь. Резкая трель звонка телефона заставила его вздрогнуть и тихо выругаться. Осторожно сняв трубку, декан медленно поднес ее к уху и, вздохнув, устало ответил. Слушаю. Да. Нет, профессор, он всех нас послал. Да, вместе с министром и пообещал подать жалобу в жандармское управление. Как за что? За неисполнение императорского указа. Нет, это очень серьезно, Карп Савельевич. Будь он измещан, а еще лучше дворянского рода, все было бы просто и понятно. Затем и такой шлейф всяческих нарушений тянется, что любого играющего к ногтю прижать можно. А он из казаков, это редкость большая, это первое. У него серьезный покровитель, полностью оплативший его обучение. И князь имеет наследуемое право вхождения к императору без доклада, это второе. а самое главное что григорий уже три года является первым учеником курса да да вы не ослышались два его изобретения уже имеют патенты так что никаких рычагов давления у нас на него нет впрочем можете обратиться к ректору злорадно закончил декан последнюю фразу он произнес не просто так у ректора григорий с самого начала ходил в любимчиках радуя его успехами в учебе и удивительными изобретениями достаточно вспомнить полуавтоматический карабин да его не приняли на вооружение но тут дело не в самом изобретении а в косности чиновников из гау важен был сам факт такого изобретения и получения на него официального патента так что любая попытка помешать парню получить диплом будет расценена ректором как покушение на его личное благополучие все эти мысли промелькнули у дикана за то время пока он выслушивал ответ профессора убедившись что ничего особенного тот сказать не может дикан вежливо попрощался еще раз посоветовав обратиться к ректору, после чего с облегчением положил трубку. Отдышавшись, он выбрался из-за стола и, пройдя в угол кабинета, где стоял кожный диван с высокой спинкой, налил себе в стакан воды из графина, стоявшего тут же на столике. Воду в графине меняли каждое утро, так что декан пил без опаски. Выйдав полный стакан, он с облегчением перевел дух и вернулся к своим размышлениям. Больше всего его удивил тот момент, что профессор решил обратиться именно к нему, хоть и начал заходить с козырей. Знакомы они были давно, но особой дружбы между ними никогда не было. Почему же он не обратился с таким вопросом сразу к ректору? Это было странно. А все, что странно, может быть опасно. Эту истину декан усвоил, едва только стал чиновником от науки. Снова вспомнив, что ректор испытывает к молодому казаку большое расположение, декан вздохнул и решительно вышел из кабинета. о сегодняшнем случае нужно было доложить между тем гриша вылетев из кабинета быстрым шагом вышел на улицу и усевшись в машину задумался такая настойчивость профессора заставила парня вспомнить старую историю в мельчайших подробностях особенно все те мелочи что отличали адептов ордена так и не найдя ничего особенного гриша решил посоветоваться с человеком знающим об этой организации гораздо больше запустив мотор он выкрутил руль и покатил к ближайшему магазину. ему нужен был телефон с капитаном залеским парень связался из магазина готовой одежды, где после короткого разговора с ним приобрел пару рубашек. Мажор дом уже несколько раз намекал что парню без пяти минут инженеру не пристало ходить за трапезном виде. подкатив к знакомому зданию гриша заглушил мотора и не спеша огляделся. улица выглядела почти пустой. Пара посыльных, проскочивших из лавок в соседний переулок, не в счет. Убедившись, что все тихо, парень выбрался из автомобиля и, аккуратно прикрыв дверцу, направился к знакомой проходной. Представившись незнакомому сержанту, он получил разрешение на посещение службы и легко взбежал по лестнице. Коротко постучав в знакомую дверь, парень нажал на ручку и, войдя, с улыбкой поздоровался. «День добрый, Петр Ефимович». как же добрыйе с чего он добрым будет если ты сюда примчался заворчал капитан при этом широко улыбаясь садись рассказывай что стряслось гриша быстро пересказал все что с ним случилось за последние полтора часа и закончив вопросительно уставился на собеседника ну и чего ты на меня уставился как сова на зайца фыркнул залекий правильно действовал а то что про императорский указ не забыл еще лучше «А теперь скажи мне, друг Ситный, с чего ты вдруг решил сам сюда явиться?» «Петр Ефимович, а есть у адептов Ордена какой-нибудь отличительный знак, по которому они друг друга узнают?» — помолчав спросил Гриша. «А сам как думаешь?» — иронично поинтересовался капитан. «Есть. Ну вот, сам все знаешь, а меня спрашиваешь», — рассмеялся Залесский. «Что-то вы сегодня игриво настроены. С чего бы вдруг насторожился Гриша? Неужто очередной заговор раскрыли?» тип он тебе на язык безлобно выругался за лески но ты прав есть причина по службе или личные быстро спросил гриша личночная не как старшенькую сосватали осторожно предположил парень рано ей еще о женихах думать отмахнулся капитан лизенька порадовала беремна она сияя улыбка от уха до уха сообщил залекий поздравляю петр ефимович даст бог сыночка вам подарит о гриша твои бы слова до да богу в уши вздохнул капитан мы уж не надеялись но вот сподобил бог так что есть предложение я сейчас контору закрою текучку на дежурного оставлю и мы с тобой в ресторан завалимся отметим слегка это дело я помню что ты спиртного не пьешь да и мне увлекаться нельзя так что самое то и получится согласен странный вопрос петр ефимович возмутился гриша такое дело да не отметить считай гришно и это я слышу от потомственного пластуна куда этот мир катится потетично вскинув руки произнес капитан и тут же не выдержав рассмеялся они быстро переместились в ресторан на соседней улице и заняв отдельный кабинет сделали солидный заказ капит и вправду собирался праздновать покончив с холодными закусками гриша дождался когда первая эйфория из залесского схлынет и неспешно поглощая жаркое спросил петрр ефимович так что за знак у тех орденнцев навесной замок и ключ Может быть, в любом виде. Брелок на часах, перстень, медальон. В общем, у кого на что фантазии денег хватит. Главное не то, в каком виде его носят, а то, из чего он сделан. Орден делится на круги. Своего рода табель о рангах. И чем выше ранг, тем дороже материал, из которого будет знак. Вернемся в кабинет, покажу тебе перстень твоего крестника, чтобы ты понимал, о чем идет речь и на что внимание обращать. «Это с того иностранца, что я по башке огрел», уточнил Гриша, припомнив эпизод своего похищения. «Его!» — кивнул капитан, наполняя рюмку. «А не могли они знак после того фиаско сменить?» «Ишь ты, слова-то какие!» — одобрительно рассмеялся капитан. «Нет, не могли. Этот знак у них изначально принят. Да и в том и необходимости особой нет. О существовании ордена давно известно. Дела свои они не афишируют, но и не сильно скрываются. Ведь, по сути, предъявить им нечего». Арестовать какого-то адепта можно только на горячем, а они любят действовать чужими руками. Но с чего вдруг такой интерес? Интерес не у меня, а у вашего профессора, — отмахнулся Гриша. «Думаешь, что этот старый пень переметнулся?» — спросил капитан, моментально сделав стойку. «Или переманили?» — пожал Гриша плечами. «Хм, с такой стороны я это дело не рассматривал. Но ты не беспокойся, за ним пара моих ребят уже присматривают. Как только ты мне про вашу встречу рассказал, так я и распорядился». это хорошо только он ведь с другой стороны зайти решил напомнил парень ничего ты его хорошо осадил а я завтра сам генерал сообщу и что а то что нарушение императорского указа лицом такого ранга это не просто ошибка это государственная изменой попахивает вот пусть генерал им об этом и напомнит жестко усмехнулся капитан салютуюя собеседнику рюмкой Он возвращался домой из мастерских, когда вдруг рядом с ним на проезжей части резко остановился автомобиль. Недолго, думаю, Гриша быстро отступил в сторону и, опускаясь на одно колено, выхватил пистолет. Пережив однажды похищение, он дал себе твердое обещание, что подобное больше никогда не повторится. Выскочивший из машины высокий широкоплечий мужчина с жестким угрюмым лицом, увидев оружие, растерянно замер, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Чего надо?» — грубо спросил Григорий, не опуская оружие. — Профессор, с тобой поговорить желают, — нехотя проговорил мужик. — Я не хочу с ним разговаривать, так и передай, — отрезал парень, плавно поднимаясь и продолжая удерживать мужика на мушке. — Ты бы оружие убрал и послушал, что тебе серьезные люди говорят, — произнес с легкой угрозой привратник профессора. Эту угрюмую рожу Гриша узнал с первого взгляда. Но ехать неизвестно куда и снова спорить с упрямым стариком у него не было никакого желания. «Это ты, что ли, серьёзный?» — фыркнул Гриша, убирая пистолет в кобуру на поясе. «Зря сомневаешься», — явно рассердившись, огрызнулся мужик. «Вот что, любезный, ступай-ка ты к своему хозяину и передай, что я не желаю иметь с ним никаких дел. Солидные люди подлости не делают, так что с этой минуты он меня не знает, а я его». «Ты, парень, сначала выслушай, что тебе предложить хотят, а уж потом отвечай. А так-то, грубо, лучше не надо». — ответил привратник, осторожно приблизившись к Грише. «Я уже все слышал. Другого ответа не будет», — отмахнулся парень, продолжая наблюдать за ним внимательным, чуть ироничным взглядом. «А я говорю, поедешь», — рябкнул мужик и с неожиданной для такого массивного тела скоростью метнулся вперед, занося над головой кулак. В ту же секунду Гриша плавно, словно танцуя, сделал шаг в сторону, — и, крутнувшись вокруг своей оси, хлестко ударил его в правое подреберье, сложенными в щепоть пальцами. Таким ударом он легко переламывал дюймовую доску. Проскочив мимо жертвы, мужик развернулся и вдруг, охнув, прижал ладони к животу, складываясь пополам. Гриша сделал еще один шаг в сторону, чтобы видеть и противника, и водителя, оставшегося в машине. Убедившись, что вылезать тот не собирается, он удрученно качнул головой и, вздохнув, сказал. — Значит так, последний раз повторяю. «После того, что твой хозяин сделал, я его знать не желаю. А если кто еще раз попытается сунуться ко мне силой, начну убивать. И жандармам сообщу, что вы меня скрасть пытаетесь. Все понял?» «У-у-у-у-у-у-у-у-у», <сосы> <сосы> — глухо простонал мужик, завалившись на левый бок и подтянув колени к подбородку. «Будем считать, что понял», — жестко усмехнулся Гриша и, погрозив водителю пальцем, отправился дальше. Шагая по мостовой, парень старательно вслушивался в происходящее за спиной. но мотор автомобиля продолжал негромко тарахтеть на холостых оборотах. Потом хлопнула дверца и раздалось озабоченное охнье, после чего началась возня и послышалось тяжелое кряхтение человека, который тащит тяжелый и неудобный груз. Дойдя до нужного поворота, Гриша быстро оглянулся и, убедившись в правильности своих выводов, злорадно усмехнулся. Водитель втащил привратника в машину и, обижав ее, прыгнул за руль. мотор взревел и детище господина бэнса скрылась за поворотом добравшись до дома парень с аппетитом поужинал и попросив не беспокоить отправился в кабинет нужно было закончить дипломную работу тянуть до последнюю дня чтобы потом сидеть над учебниками ночами он считал неправильным но едва только парень успел заполнить пояснениями два листа бумаги как телефонный аппарат разразился требовательной трелью тихо выругавшись гриша мелко перекрестил рот и сняв трубку бросил быстрый взгляд на стенные часы фирмы буре но едва услышав знакомый голос гриша сжал зубы с такой злостью что на скулах обозначились желваки профессор вам что не передали мое послание рявкнул парень так что стекла в окна взвякнули передали заметно смутившись ответил нивинский но «Ну, я сейчас хочу сказать не об этом зачем вы скалечили мою слугу маой человек — Искалечил? Да и этого бугая всего раз ударил. А если с ним что не так, то сам виноват. Нечего в драку лезть, если здоровья мало. Ваш один удар разорвал ему печень, и теперь он месяца три в постели проваляется, если вообще выживет. — Возмущенно пожаловался профессор. — А нечего на честных людей с кулаками бросаться? Или вы надеетесь, что у меня его смерть вызовет приступ вины, и я соглашусь на ваши условия? Так можете не ждать. Я кровь давно лить приучен, и врагов щадить не умею. «Я подам на вас в суд и отправлю на каторгу», — пригрозил профессор. «Ну-ну, рискните. Думаю, жандармское управление долго смеяться будет». «Ваш Залезский не всегда сможет вас прикрывать», — зашипел Невинский. «У меня, кроме Петра Ефимовича, еще и адвокат есть. Хотите с ним познакомиться?» «Я хотел всего лишь поговорить», — устало выдохнул профессор. «Значит, сами и виноваты, раз не сумели своему человеку правильно объяснить, как дело сладить». Фыркун Гриши положил трубку. откинувшись на спинку кресла парень задумчиво по барабанил пальцами по подлокотнику но погрузиться в раздумие ему не дали раздался деликатный стук в дверь и вошедший мажорд дом внес широкий серебряный поднос на котором стояло все необходимое для чаепития молча растая все принесенный на журнальном столике он повернулся к парню и указывая на столик пояснил вы хозяин опять не боось до самых петухов за учебниками сидеть будете вот ей приказал вам закусить собрать чтобы, значит, вы в темноте на кухню не шастали. Чай свежий заварили, а кипяток на спиртовке разогрейте. — Спаси Христос, Иван Сергеевич, — улыбнулся Гриша, не ожидавший от слуг такой заботы. — Только ведь мне и на кухню сходить нетрудно. — Так тут дело не в труде. Для чего тогда мы тут все нужны, если хозяин сам будет все делать, от серьезных дел отвлекаясь? — Вообще, хозяин, давно пора вам мальчишку завести для поручений. Взяли б сироту какого, и пусть бы сидел под дверью. — Зачем? — не понял Гриша, не ожидавший такого предложения. «Ну как же?» — развел мажордом руками. «Вот сидите вы, делом занимаетесь, а мальчонка под дверью, значит, ждет. Захотелось вам чаю, вы ему сказали, он сбегал их повару передал, то все приготовил и слуги принесли». «Так ведь ночью повар спит?» — продолжал недоумевать Гриша. «Ничто, для такого дела встанет». «Да как же можно сна человека лишать?» — возмутился парень. «Чего это лишать?» — не понял мажордом. «Он на то и повар, чтоб самому на своей кухне заправлять. А уж когда чего хозяин пожелал, на то и служба». Да он и сам уж жаловался, что служба слишком при вас спокойная стала. Даже гостей за все годы по пальцам пересчитать можно. «Вас не поймешь?» — покрутил Гриша головой. «Сильно службой загрузишь? Плохо. Мало забот. Опять не слава богу». «Так ведь тут все в меру хорошо», — понимающий усмехнулся мажордом. «А уж вас одного на нас пятерых всегда мало будет. Вы ж мне поверьте, хозяин, даже герцогиня не могла нас работы перегрузить, а женщине услужить всегда тяжелее, так что подумайте насчет мальчонки». «Сироту, говоришь?» — задумчиво вздохнул Гриша. «Ага. Ну или из семьи какой сиротской, где кормильца потеряли. Так многие делают. И семье проще, и мальчишка в сытости да к делу приставлен. А уж если вы когда на праздник семье его чего пожертвуете, так они и всю жизнь за вас Бога молить будут». «Невелика милость подачек на праздник». «Ох, не скажите, хозяин, я сам из такой семьи знаю», — грустно улыбнулся мажордом. «Ты?» растерялся парень только теперь сообразившись что ничего толком о своих слугах и не знает он оставил их в доме по просьбе капитана залесского и даже не пытался ни о чем спрашивать отлично понимая что собраны эти люди здесь не просто так я хозяин так что скажете добрая мысль похоже есть у тебя уже на примете подходящая семья помолчав уточнил гриша уж больно ты настойчив «Нао, недаром капитан говорил, что с вами шутки шутить себе дороже встанет», смутился мажордом. «Угадал?» — усмехнулся Гриша. «Как есть угадали», — вздохнув, признался мажордом. «Тут в доходном доме вдова флотского канонера шестерня живет. Все мало-мало меньше, старшему едва десять исполнилось, пенсии едва на жилье хватает, она в магазине служит, да еще и полы там моет, чтобы деток прокормить». «А, ты к ней с какого боку?» — лукао поинтересовался Гриша. — Ну так дело-то житейское, — снова смутился мажордом. — Она уж два года как без мужа ломается, а баба еще молодая, в соку. — «Э, А мальчонку-то не жалко? — вдруг спросил Гриша. — Я ведь сам, видишь, ночной житель, а он тут со мной и высыпаться толком не будет. — Привейкнет, зато я его к серьезной службе приучу. — И что ж, получается, что вы все на сторону бегаете? — сообразил Гриша. — А как иначе-то? Дом-то ваш, значит, сюда семью не приведешь. — Да и нельзя нам. Я сказать вам без приказа всего не могу, но мы тут вроде как спрятались. Это я знаю, но рано или поздно все равно семью заводить надо. Как же без этого? Так есть у нас. Не говорим только, где раньше служили. А так на побывку приходим, помогаем. Вам вот спасибо, жалования прибавили, уже проще стало. Ого, да еще из кухни много чего прихватить можно. Не удержался парень и тут же пожалел о вырвавшихся словах. «Обижайте, хозяин», — гордо выпрямившись, ответил мажордом. мы службу знаем и понимаем что живем спокойно только милостью вашей прости дурака иван сергеевич видит бог не со зла ляпнул из- за зарства дурного повинился гриша бог простит хозяин кивнул тот неожиданно тепло улыбнувшись вы не переживайте за такого хозяина только и можно что бог молить самого почитает целыми днями дома нету прибежал поел переоделся и снова удрал а вечера только за книгами проводит и тебе шуток дурных когда юшка из разбитой морды умываешься не придирок злобных прибрать постирать приготовить и всех дел так еще и платит словно в королевском дворце служишь а ты те дворцы видал не сдержал любопытство гриша однажды в италии кивнул мажордом подмигнув о как далеко ж тебя судьба занесла всякое было значит говоришь к службе мальчишку определить хочешь вернулся гриша к прежней теме разговора точно так хозяин сам учить буду чонка головастый смекалисты батька покой его даже англи реч обучать начал по сию пару лопочет так что думаю если им всерьез заняться будет из мальчишки прок учить это хорошо это правильно задумчиво кивнул гриша добре сделаем так мальчонка приводи пусть служит а повар расскажи что продуктов заказывала больше и все что лишнее по семьям вашим пусть развозит ну или сам отвезешь кому надо не все ж в таком положении — Трое только, — поспешил заверить мажордом, — я, Витька и Стопник, да Глаша двух сестер тянет. А девок поднимать деньги как в прорву летят. — Знаю, у самого сестры были, — грустно вздохнул Гриша. — В общем, на то мы порешим. Всякого повара нашего дешевле продукты купить получится, чем самим на рынок ходить. Ну и отчет с тебя, как обычно. — Спаси, Христос, хозяин. Не извольте беспокоиться, все до копеечки сочту и за каждую полушку головой отвечу. Истово перекрестившись, заверил мажордом. — Мне твоя голова на твоих плечах нужна, — ворчливо буркнул парень. — Я за нее перед Петром Ефимовичем отвечаю. — А мы все за вас перед ним в ответе, — неожиданно признался Иван Сергеевич. — Вот же лис! — восхищенно покрутил головой парень. — Все-таки умудрился одной веревочкой всех повязать. — Добрый, ступай с Богом, мне заниматься надо. Мажордом, бесшумно ступая, двинулся к выходу, но уже открыв дверь, вдруг повернулся и звенящим голосом произнес, кланяясь в пояс. Спасибо вас Г господь за доброту хозяин. Предложение о встрече от капитана Залесского поступило совершенно неожиданно. Ириш отлично зная, что в его доме капитану всегда будут рады и задумался. Так официально Залеский разговаривал с ним только в их самую первую встречу, а значит рядом с ним был кто-то, кого капитан вынужден был если не опасаться, то хотя бы воспринимать очень серьезно. а заодно негласно предупредить самого Гришу. Выгнав из сарая переделанного в гараж автомобиль, парень прогрел двигатель и уже собрался выезжать. Когда из дома выскочил мажордом и, подскочив к водительской дверце, быстро проговорил. «Хозяин от капитана Весточка пришла. Вам на той встрече очень осторожным нужно быть». «А с кем хоть встречи-то?» — быстро уточнил Григорий. «Может, еще один пистолет с собой взять?» «Нет, там все без стрельбы будет, но опасно. А с кем не сказано?» понял благодарству иван сергеевич кивнул парень включая передачу автомобиль выкатился со двора и спустя 40 минут остановился у давно знакомых ворот заглушив двигатель гриша решительно прошел на проходную но не успел рта раскрыть как сидевший в дежурке сержант весело улыбнувшись сказал проходи казак за тебя уже предупредили ты меня знаешь удивился парень рассматривая молодого служаку — А как же, когда семью капитанскую спасали, я в команде стрелков был. Лих вы тогда справились. — Благодарю, — кивнул Гриша, направляясь к лестнице. Постучавшись в знакомую дверь и получив разрешение войти, парень толкнул ручку и с порога внимательно осмотрелся. В кабинете все было как обычно, и за исключением одного. На месте самого капитана сидел тот самый генерал, что дал Залесскому карт-бланш на все действия во время похищения капитанской семьи. сам за лески уступив в любимое кресло начальству стоял у окна нещадно дымя очередной папиросой входить молодой человек улыбнулся генерал едва завидев парня мы решили вызвать вас вот по какому делу что вам нужно чтобы предпринять дальнюю поездку время информации серьезная подготовка но главная тут информация быстро нашелся гриша а время что вас так удерживает в столице уточнил генерал учие диплома согласитесь обидно будет проучившись шесть лет остаться без диплома этот вопрос легко решаем пренебрежительно отмахнулся генерал путем взятия академического отпуска это не для меня жестко отрезал гриша да бог с вами какие тут отпуска тихо рассмеялся генерал я говорил с ректором он признался что готов был вручить вам воделеемый вами документ уже год назад благо ваше изобретение курсовые работы вполне можно считать дипломной работой но он не хотел вас расхолаживать Но в свете нынешних обстоятельств это вполне возможно. Тем более, что и дипломная работа ваша уже почти готова. — Это верно, но откуда это вам известно? — спросил Гриша, не сводясь с него настороженного взгляда. — Пришлось поговорить и с вашим дипломным руководителем. — Допустим. Но с чего вдруг всем так потребовался именно я? — Допустим, — удивленно переспросил генерал и, повернувшись к капитану, заявил. «Петр Ефимович, а ведь это слово из вашего лексикона. Похоже, ваше влияние на молодого человека несколько излишнее. Он даже меня подозревает». «Да бог с вами, ваше высокопреисходительство!» заставил себя улыбнуться Гриша. «Какие тут могут быть подозрения? Просто слишком много суеты вдруг появилось на ровном месте. А это всегда странно. Не та я фигура, чтобы тратить на одного казака столько сил и времени, да еще и задействуя солидных людей. Вот и появилась мысль, что все это не просто так». «Хорошо». Оставим пока эту тему. Лучше ответьте, с чего вдруг вы так категорично отказываетесь ехать в экспедицию, которую собирается затеять профессор Невинский. Как я уже говорил, ваше высокопревисходительство, информации мало. Точнее, ее вообще нет. Все только на уровне легенд и странных измышлений. Сплошная мистика и никакой конкретики. Да и странно там все. Нет, вы точно на него плохо влияете, Петр Ефимович, хохотнул генерал. И какой же именно конкретики вы желаете, молодой человек? и что позвольте поинтересоваться вам странно прежде всего нет никаких точных описаний места куда той экспедиции предстоит отправиться карта которую профессор восстановил по памяти слишком ненадежно а остранен мне сам предмет поисков ну сами посудите ваше высокопроисходительство там скрыто великое могущество и что скажете на милость это такое алмазы из коппит царя сломон золото а может быть книга с текстом на каком-нибудь мертвым языке или просто клочок пергамента на котором ооккажутся какие-то полустертые стихи ну пошутил так кто то много лет назад а главное почему туда должен ехать именно я что мешает профессору нанять несколько авантюристов и отправить с ними одного из своих охранников одного из которых вы молодой человек не далее как на днях уложили на больничную койку одним ударом фыркнул генерал а нечего на честных людей с кулаками бросаться огрызнулся гриша и не поспоришь снова рассмеялся генерал но вы правы конкретики действительно мало и что делать будем господин капитан повернулся он к залесскому тут дело даже не столько в конкретике сколько в карте но не верю я что все может быть так просто нашел ножный камень соединил и все Иди и становись могущественным. Слишком просто. Я, конечно, не историк, но из тех книг, что мне попадались, даже самому недалекому человеку станет ясно, что так не бывает. Древние были мастерами на всякие хитрые ловушки, работавшие на чистой механике. И тому, кто додумался спрятать карту на ножнах саблей, не составит труда озаботиться подобными ловушками там, где подобная вещь спрятана. Вот и инженер заговорил, задумчиво протянул Залевский. Но как-то неудивительно, а юноша прав. Все слишком просто и непонятно. И еще один вопрос, который он поднял, тоже не дает мне покоя. Почему он?» — повернулся капитан к генералу. «У меня нет ответов на эти вопросы, господа», — помолчав вздохнул генерал. «Но не мне вам, Петр Ефимович, рассказывают, что чутье -чуть на исторические сенсации у Невинского просто фантастическое. Да и знаний хватает. И раз уж он так вцепился в нашу юного друга, значит, на то есть серьезные причины». «А может, все проще?» — вступил в разговор Гриша. «Поясните», — тут же потребовал генерал. а что если историческая находка это просто повод приманка что если ему предложили вытянуть меня из империи отправив куда подальше а там экспедицию просто встретит банда убийц насколько я помню орден никогда не прощал тех кто посмел ему помешать кроме того я не сомневаюсь что профессор потребует чтобы я взял с собой саблю рубина точнее броши нет но ведь ее можно восстановить в итоге орден будет отмущен ножно окажутся у них а карту я думаю они уже получили Мы рассматривали такой вариант, но таким образом профессор крепко подставляется. Он не может не понимать, что мы тут же начнем расследование и примемся задавать ему вопросы. Особенно Петр Ефимович. И что? Если нападение произойдет за пределами империи, то с ним и взятки гладкие. В тех местах и армия бесследно пропасть может. А главное, даже дипломатическую ноту некому послать будет, потому как пустыня, усмехнулся парень. Я смотрю, у вас на все есть ответ, слегка скривившись, проворчал генерал. «На все ответить только Господь может, а да я так, изредка пытаюсь головой пользоваться», — не уступил Гриша. «Полезная привычка», — взяв себя в руки, усмехнулся генерал. «А что бы вы ответили, если бы я предложил вам принять предложение профессора?» «Отказался бы, потому как ехать в подобные путешествия только время теряет деньги и жизнь людские». «Вы так уверены, что это ловушка ордена?» — насторожился генерал. «Нет, не уверен, но опасение такое есть». «И чего у вас больше, опасение или нежелание?» нежелания не хочу ввязываться в авантюру цель которая не ясна а маршрут толком не известен по той пустыне можно до скончания века бродить как тот мысей вам так хорошо известный пустынь вдруг спросил генерал я в степях несколько раз бывал а от степи пустыни не сильно отличаются а еще на кавказе есть такое место называется карабогого черная глотка в переводе так вот там настоящая пустыня только маленькая Мне про нее дед рассказывал. Они однажды банду гнали, так потом, когда бандитов порешили, сами из той пустыни еле выбрались. В общем, кое-что я про пустыню знаю». «Да, интересный вы юноша», — задумчиво протянул генерал, рассматривая парня, словно невиданного зверя. «А что бы вы сами предложили в подобном случае сделать? Забыть?» «Если уж эта история стала так важна, то я бы организовал свою экспедицию тайно». Хорошо оснащенную, крепко вооруженную, а главное, людей в нее подобрал бы из тех, кто знает, как правильно общаться с последователями ислама. Это так важно? Тут же последовал вопрос. Очень. И чем же? Ну, к примеру, какой рукой вы со стола хлеб возьмете? Да какой удобнее, пожал генерал плечами, особенно если в походе. А мусульманин никогда не возьмет хлеб или священную книгу левой рукой. Она у них считается нечистой. Священная книга — это их Коран, на всякий случай уточнил генерал. «Да. Интересно, вы назвали хлеб и книгу. Это такие важные у них вещи?» «У мусульман-горцев есть такая поговорка. Если ты не можешь дотянуться до хлеба, подложи Коран. Но если ты не можешь дотянуться до Корана, не подкладывай хлеб». «Вам, молодой человек, нужно было не инженером становиться, а востоковедом», удивленно проворчал генерал, растерянно поглядывая на Залесского. «Такие вещи на Кавказе каждый мальчишка знает. Мы ведь рядом с горцами давно живем», вздохнул Гриша. «Да». Похоже, я и вправду несколько поторопился с выводами. Что ж, благодарю вас за весьма полезную беседу, молодой человек. Капитан, проводите меня. Тяжело поднявшись из кресла, генерал милостиво кивнул парню и проследовал к выходу. Капитан, выскакивая из кабинета следом за ним, успел едва слышно шепнуть. «Дождись меня, поговорим». После чего широким шагом поспешил следом за начальством. Вернувшись обратно спустя четверть часа, он застал Гришу сидящему у стола на гостевом стуле, и задумчиво рассматривающим книги, стоявшие на полке. Плюхнувшись в кресло, капитан облегченно выдохнул и, расправив кончиком пальцы усы, устало протянул. — Похоже, влипли мы с тобой в очередную историю. — Это с каких таких щей? — удивился Гриша. — Та история с орденом нам крепко и кац начала. Гадят сволочи где только могут. Вот начальство решило их малость окоротить. Орден ведь так и не успокоился. Сабля твоей им покоя не дает, точнее, то, что с ней связано. — Ох, Петр Ефимович, как же мне ваши тайны надоели, — вдруг высказался Гриша. — Вы или говорите толком, или вообще разговор не начинайте. Тем более, что дело-то напрямую меня касается. — Не могу я тебе всего рассказывать. — Что такое государственные тайны, сам понимать должен, — смущенно ответил капитан. — А мне всего и не надо, только то, что лично меня касается. А что до тайны, так я о них болтать не собираюсь. Да и не с кем, — грустно закончил парень. — Может, ты и прав, — задумчиво проворчал Залесский. — Ладно, слушай. После того памятного разговора Гриша несколько дней ходил мрачно задумчивым. Даже учебники отложил. Заметив его настроение, слуги в доме двигались тише мышей, бесшумными тенями шныряя по коридорам. Николай Степанович после недолгого раздумья зазвал парня к себе в контору и, усадив за стол, решительно потребовал ответа на прямой и простой вопрос. — Что случилось? И не рассказывай мне, что все нормально. от твоего взгляда даже фары автомобильные съеживаются да задача ли тут меня так что я себя не помню вздохнул парень вот теперь и брожу решение выискиваю кто озадачи и что за задачи тут же последовал вопрос есть у меня один знакомый профессор вот ему и вздумлось отправить меня в экспедицию не куда нибудь о в воровийскую пустыню это то дело из за которого на нас нападали подумав уточнил князь оно самое нехотя признался гриша а подробности простить николай степанович не могу сами понимаешь тут не только вы ину еще и интересы империи замешанные решительно мотнул чубом парень и ясно что ничего не ясно мрачно скаламбурил князь и что делать собираешься пока думать помочь могу чем деньги связи нужные с этим помогут бы лучше подберите на всякий случай управляющего в мастерские и толкового боова уная чем все закончится ты это мне брось еще чего удумал — возмутился Николай Степанович. — Я не удумал. Я просто хочу ко всему готовым быть. Хотя бы здесь. Не могу же я вдруг уехать, бросив все дело без пригляда толкового. — Думаешь, придется ехать? Не исключаю такую возможность. — В пустыню, — уточнил князь, не веря собственным ушам. — А что пустыня? Та же степь, только травы поменьше и песка побольше. Я вот все думаю, на чем именно ехать. Лошадей брать-то к воды не напасешься, автомобили, бензин где искать. и рассуждаешь так словно уже все решил нехотя выдохнул князь не решил но варианты обдумываю не хочу в последний момент голову ломать тоже верно но ну, ты если чего спрашиваю я чем смогу обязательно помогу сказал князь понимая что толком тут ничего сделать не может спаси христос николай степанович улыбнулся гриша вставая а за мастерски не беспокойся есть у меня толковый механик давно пора его повышать да все хотел тебя в деле проверить А раз уж так выходит, то ему дела и передавай. Завтра велю ему к тебе зайти. Но все остальные наши договоры в силе остаются. Он управляющим на жалование будет. Быстро добавил князь. — Как скажете, — понимающий кивнул парень. — Ты куда сейчас? — В кофейню. Давно свежих эклеров не пробовал, — смущенно признался Гриша. — Сладкоежка, — рассмеялся Николай Степанович. — Ну ты прав. Я сейчас тоже секретаря туда отправлю. Пусть пирожных принесет и кофе свежего сварит. Ступай уже, соблазнитель. Так скажите, каких я принесу? Быстро предложил Гриша. Ступай, сам сбегает, а то целыми днями сидит. Прирос уже к стулу. Вспомнив, что теперь ему, как солидному инженеру, невместно бегать по мелким поручениям, Гриша смущенно почесал в затылке и, выйдя из кабинета, решительно направился в кофейню. Войдя в знакомый зал, он сходу наткнулся на знакомого полового и, улыбнувшись ему, словно старому приятелю, попросил «Организуй голубчик пирожных свежих чаю и пару пирожков с ягодой». присаживайтесь за стол сударь сей момент все будет кивнул половой указывая на оставшую уже почти родным столику окна вы один будете или ждете кого пока один а там как получится неопределенно пожал гриша плечами но едва только он успел полакомиться первым и клером как рядом со столиком вырос странный человек тощий дерганый со странно блестящими неоппрееленного цвета глазами всклокочными давно не стрижными волосами при этом одет он был хоть и недорго но добротно «Вы позвольте?» — спросил человек, оскалившись. Сообразив, что эта гримаса должна изображать улыбку, Гриша, недоуменно оглянулся и, убедившись, что свободных столов в кофейне хватает, мрачно спросил. «У вас ко мне какое-то дело, сударь?» Парень уже успел привыкнуть, что его то и дело хватают за рука всякие изобретатели и непризнанные гении, которым срочно требуется воплотить их идею в жизни. «Можно сказать и так?» — кивнул Дерган и решительно усаживаясь за стол. «Скажите, господин Сирко, а почему вы занимаетесь только автомобилями?» «Не только. Еще я занимаюсь оружием», — равнодушно ответил Гриша. «Ах да, ваш полуавтоматический карабин, который с таким треском провалился на показе комиссии ГАУ», — скривившись, кивнул собеседник. «То, что его не приняли на вооружение, не означает, что мой проект провалился», — ответил Гриша таким тоном, что человечек невольно дернулся. «Вы, сударь, сначала изучите предмет, а потом уже рот открываете. И вообще представьте, кто вы такой?» — Репортер. Им мое вам ничего не скажет, а вот название газеты вы, возможно, слышали. Я пишу для голоса «Прогресса». Читали такой? Даже в руки не брал. Очередной бульварный листок, где берутся обсуждать вещи, в которых ничего не смыслит. Презрительно усмехнулся Гриша. — Из чего же сделать такой вывод, если наше издание даже в руки не брали? — возмутился человечек. — Так вы все на один лад. Винт от болта отличить не можете, туда же о «Прогрессе» рассуждать. Продолжал издеваться парень. — А вы, значит, против «Прогресса»? Тут же последовал вопрос. «Глупость», — сказали сударь. «Как я могу быть против прогресса, если сам являюсь инженером-механиком? Наоборот, чем больше вопросов, тем интереснее задача. А больше вопросов, чем задаст прогресс, не задаст никто». «Хорошо. Я задам вам прямой вопрос. Как вы лично относитесь к воздухоплаванию?» «С интересом». «С интересом и все?» — растерялся репортер. «А чего еще?» — усмехнулся Гриша, наливая себе еще чашку чая. «Но почему вы не пытаетесь строить свой летательный аппарат?» Ведь у вас есть такая возможность разве вы не хотите стать одним из первых тем кто покорить небо в первых рядах я равнодушен к славе пожал гриш плечами но ваш инженер механик вы сами-то сказали неужели вам не интересно решить такую большую а главную важную задачу не хватает задачи с автомобилями значит вам это не интересно не унимался репортер я привык ставить перед собой более реальные задачи какие например как повысить комфорт в очередной партии автомобилей для особо богатых клиентов «Нет, комфортом я не занимаюсь. Меня гораздо больше занимает вопрос, как сделать так, чтобы автомобиль не вяз в грязи. Ведь дороги у нас оставляют желать лучшего. Представьте небольшой грузовик, который способен двигаться по любой самой разбитой дороге, перевозя грузы. По-вашему, это не важно?» «Может, и важно, но не так интересно», проворчал репортер, заметно растерявшись. «А вы предпочитаете делать только то, что вам интересно?» «Тут же поддел его Гриша, отправляя в рот очередное пирожное». «Да». с вызовом ответил репортер а как же тогда прогресс интересы государства или для вас благополучия империи пустой звук вцепился в него гриша оставим эту тему попытался соскочить репортер сообразив что дело приобрело скользкий оборот ну уж нет судаы это вы ко мне пришли и начали задавать непотребные вопросы даже не озаботившись правилами приличия так что будьте любезны отвечать в противном случае я прикажу суда жандарма вкликнуть да идите вы к черту взвыл репортер вскочив с места так что опрокинул стул, на котором сидел. Подскочивший к Гришиному столу половой проводил выскочивший из кофейни репортера мрачным взглядом и, повернувшись к парню, спросил. — Что-то случилось, сударь? Может, полицию позвать? — Пустой, братец, — отмахнулся Гриша, злорадно усмехаясь. — Только на будущее. Этого щелкопера сюда лучше не пускать, если хозяин не хочет проблем с жандармским управлением. Уж очень у этого прыща язык пакостный. — Сей момент передам, сударь. поклонился Половой, хищно блеснул взглядом в сторону стойка, из-за которой за ними настороженно наблюдал дородный мужчина с роскошными бакенбардами и усами. Быстро пройдя к нему через зал, Половой принялся что-то тихо втолковывать хозяину, то и дело кивая на парня, не спеша попивающего чай. Ахнув так, что немногие посетители в кофейне удивленно оглянулись на него, хозяин поспешил к столику Грише. прошу прощения сударь вы тут сказали моему половому что этот праныра посмел вам не потребство про власть наговорить верно ли то спросил хозяин подобострастно ккланяясь пытался да я его вовремя кратил кивнул гриша а половому предупредил чтобы у вас тут проблем из за него не возникло я сюда захаживаю заведение ваше мне по душе благодарствуй сударь снова поклонился хозяин улыбаясь уже с заметным облегчением надеюсь это происшествие не отвратит вас от нас еще чего вы глав подобных личностей сюда не пускаете а в остальном мне тут очень нравится стало быть жало подавать не станете осторожно уточнил хозяин по мелойте сударь с чего бы не вы же мне те гадости говорили развел гриша руками работайте спокойно тем более что пирожное у вас просто замечательной получается благодарству на добром слове сударь снова поклонился хозяин а за неудобство доставленное позвольте мне угостить вас так я уж в вроде поел улыбнулся григорий да бог своим сударь такому крепкому молодому человеку пара пирогов до да треперожжных только аппетит раздразнить человек повернулся хозяин к половому тот подскочил к столу так словно из воздуха возник всего гостя угощать за счет заведен пирожные подавать и столько приготовленной партии скомандовал хозяин еще раз поклонившись направился к стойке тяжело отдуваясь в валип скряга еле слышно рассмеял с половой что сильно жаден с интересом спросил гриша не то слово скрил с поое знает кто за меня просил так боится наседать а других душит так словно сок давит люди меняются что не день глупо качнул парень головой не то слово я ему уж сколько раз повторяю что нельзя так делать не слушает ну да бог с ним меня не трогает и ладно он у капитана давно на крючке потому и боится что снова что по его счастье выскочит а вы теперь чаще заходите я вам буду счет со скидкой подавать пусть помучиться смотри как бы самому проблем не получить — Не посмеет. Тем более, что я не абы кому, а человеку, который всегда может на него жалобу подать. — Ну, тебе виднее, — сдался Григорий. — Раз так, убирай посуду и тащи сюда свежий чай и пирожные, какие есть, по штучке каждого сорта. — Чего ж так мало-то? — удивился половой. Рот от сахара слипнется, — рассмеялся парень, и тут же, увидев в окне знакомую фигуру, скривился так, словно лимон раскусил. — И он, только его мне тут и не хватало. — Который? — профессор Лысый, — моментально сообразил половой. Ты его знаешь? Бывает тут. Не как к вам. Ага, все настроение испортил упырь. Так может, полицию или капитану позвонить? Не суетись. Лучше послушаю, чего сказать хочет. А ты пока делом займись и хозяину скажи, чтобы не смел влезать. Сам справлюсь, если что. Добавил Гриша, приметив крепкую фигуру братца ушибленного им привратника. Я старый дурак, вздохнул профессор, усаживаясь за стол. Хм... «И вам здравствуй», — кое-как нашелся Гриша на такое заявление. «Вы были правы, юноша, во всем», — продолжал тихо стянать профессор, не обращая внимания на его слова. «Профессор, что это с вами?» — на всякий случай поинтересовался парень. «Ах, да, простите», — очнулся Невинский от своих дум. «Я говорю, вы были абсолютно правы в своих подозрениях, а я просто старый глупец». «Это все весьма содержательно, но сейчас меня больше интересует другое. Как вы меня нашли?» — жестко спросил Гриша. — Случайно, — отмахнулся профессор, — Ермил проезжал мимо и увидел вас. — Ермил — это ваш слуга, который смотрит сейчас на меня с такой любовью? — иронично спросил Гриша, бросая на слугу такой взгляд, что тот невольно шарахнулся в сторону. — Да, он увидел, как вы вошли в это заведение и сообщил мне, но я, в свою очередь, поспешил сюда. — И зачем же, позвольте узнать? — Сообщить, что вы были правы, — снова вздохнул профессор. Это вы уже говорили. А нельзя ли как-то конкретизировать? В чем именно я вдруг оказался прав? Одной карты мало. Точнее, рубины и ножен мало. Нужен еще пергамент. О как! И вы знаете, где его отыскать? Пока нет, но я обязательно узнаю. Моментально воспрял духом профессор, а кита-птица Феникс. А вы хоть представляете, что должно быть написано в том пергаменте? Подробное описание дороги к тайнику и способ прохождения ловушек. «Само собой, все это завуалировано в виде стихов, но понять можно. Но мне не дает покоя один вопрос. Какой же? Как вы об этом узнали? Откуда?» «Можете мне не верить, но я и понятия не имел, что тот пергамент вообще существует», — вздохнул Гриша. «Но почему тогда вы так упорно твердили, что вам мало конкретики?» «Да потому что не бывает все так просто. Разгадай загадку саблей, получай огромное могущество. Так не бывает, понимаете? Не бывает», — повторил Гриша едва ли не по слогам. Подобные тайны просто должны охраняться так, чтобы к ним и близко не подобрался кто-то случайный. И, кстати, тот, кто обещает отдать огромное могущество, вполне мог бы посадить на его охрану какого-нибудь демона. А я, если вы забыли, не святой и не экзорцист, чтобы с демонами воевать. А демону зачем? Растерялся профессор. Чтобы выбрать самого достойного, например. Ну, это я так, фантазирую. А вообще, вся эта история и вправду какая-то странная. у вас на все есть ответ проворчал профессор со злостью глянув на собеседника а чего вы ожидали от инженера привыкшего решать только те задачи результат которых можно пощупать руками усмехнулся гриша и еще где вы собираетесь искать тот пергамент как это где в древних манускрипках конечно но удачиа вам в ваших поисках иронично кивнул парень что вы хотите этим сказать насторожился новский уже наученный собственным опытом что этого парня лучше послушать «Вы кое-что забыли, Карп Савельевич». «А что именно я забыл?» «Саблю и брошь с боя взял казак, у которого эти вещи пролежали долгие годы. Потом они по наследству перешли ко мне, и закрутилась эта история. А теперь скажите мне, где, по-вашему, может оказаться пергамент, если эти две вещи проделали такой долгий путь?» «Я не совсем вас понял», помолчав, признался профессор. «Я хочу сказать, что тот, кто создал всю эту тайну, не станет хранить все три части разгадки в одном месте». Во всяком случае, получая саблю, про пергамент я ничего не слышал. А это значит, что он мог остаться в доме того паши, с которого дядька Василь саблю снял. Его могли отправить в какую-нибудь библиотеку, которая потом оказалась разграблена или сожжена. В конце концов, его могли просто положить в шкатулку, залить смолой и зарыть в землю. А это значит, что в ваших манускриптах текста этого пергамента может и не быть. Во всяком случае, я бы не стал его обнарудовать. Вы же сами все время повторяли, что это тайна. — Да, пожалуй, вы правы, — задумчиво протянул профессор. — Но в старинных текстах может быть указание, где этот пергамент искать. — Вполне, — подумав, кивнул парень. — Хорошо. Значит, я занимаюсь его поисками, и как только мне что-то станет известно, я снова найду вас, чтобы начать подготовку к экспедиции. Вдруг заявил Невинский, разом обретя прежний задор и пыл. — А вот этого я вам не обещал, — сходу осадил его Гриша. Ну, по крайней мере, вы не отказали сразу, нашелся профессор и, вскочив, устремился к выходу. Сидевший за соседним столом его мужордом и личный слуга, тяжело поднявшись, шагнул к парню и, наклонив голову, еле слышно прошипел. «Придет время, сочтемся, щенок!» «Братца твоего пощадил, а тебя, если сунешься пополам, порву!» — рыкнул в ответ Гриша, злоусмехнувшись. Вздрогнув всем телом, мужик растерянно отступил в сторону и, мелко перекрестившись, поспешил за хозяином. У стола тут же появился половой, собирая опустошенную посуду, тихо сказал. — Вы бы, сударь, так больше не усмехались в общественных местах. У меня посетители аж заикаться начали, когда увидели. — Неужели так страшно? — поинтересовался Гриша с некоторым смущением. — Чисто волк. Даже глаза так же сверкнули. — Да ты меня прямо монстром описал, братец, — не поверил Гриша. — Сказал как есть, сударь. Не знаю я, кто вы такой и с кем дружбу водите. Ей-богу, уже папа бы позвал. — А я не оборотень, святой воды не боюсь, — фыркнул Гриша, широко перекрестившись. — Просто злить меня не надо. — Да уж избави меня, бог, от такого врага, — бледно усмехнулся половой. — Еще чего подать прикажете? — Благодарствую, братец, — мотнул Гриша чубом и, поднявшись, вложил ему в ладонь полтину. — Хозяину передай, что я его гостеприимством весьма доволен. — Не извольте беспокоиться, сударь, — понимающий усмехнулся половой. Выйдя на улицу, Гриша сел в машину и задумался. Слова профессора о необходимости найти третью часть разгадки нужно было срочно передать Залесскому. Ведь генерал, упирая на государственную необходимость, уже собирался готовить большую экспедицию. Запустив двигатель, парень решительно погнал автомобиль к зданию отдела. Войдя в кабинет капитана, он поздоровался и, присев к столу, коротко пересказал Залесскому содержание беседы с профессором. Внимательно выслушав все сказанное, капитан закурил и, чуть подумав, уточнил. «Значит, он сам к тебе пришел?» «Именно». И ты делаешь из этого вывода что пергамент действительно существует или существовал а как иначе то вы бы видели его физиономию когда он об этом рассказывалсонну в воду опущенный и кстати ваш половой это тоже видел митька он рядом был быстро спросил капитан разговора не слышал но по залу крутился так чтобы под рукой быть кивнул гриша от про хинди тихо рассмеялся за лески ловок без толковый человек петр ефимович чего вы в своих делах не используйте думаешь пойдет с сомнением спросил капитан. — Да по всему видно, скучно ему там, размаху не хватает. — Вот и бери его к себе. — Уда, — растерялся Гриша. — Слугой, а что? — Да вы издеваетесь, Петр Ефимович. Я с теми, что уже есть, не знаю, что делать, а вы еще одного сватаете, — возмутился парень. — Не спеши отказываться. Поверь, в долгом пути тебе толковый слуга, ох, как пригодится. Тем более, что никого из твоих за границу брать нельзя. Попадут на глаза, кому не надо, беды не оберешься. «Что, и горничная?» — не поверил своим ушам Гриша. «И она». «Петр Ефимович, вы смерти моей хотите?» — чуть не взвал парень. «Но вы бы хоть мне что-то про них рассказали, чтобы я понимал, с кем имею дело». «А что, служат плохо или воруют?» — моментально насторожился капитан. «Бог с вами, конечно, нет», — открестился Гриша. «Люди честные, работают хорошо. Просто я про них вообще ничего не знаю, кроме имен. Мне же не тайны ваши нужны, а все про них». ну пусть не все но хоть что то кто чем дышит чего любит это же люди а не машины уймись жестко отрезал залеский люди эти тебе верны как пцы будут я гарантирую но истории их раскрыть тебе прости не могу ты лучше попроси своего мажур дома с тобой языками позаниматься он их то ли три то ли вообще пять знает сейчас уж не вспомню да и остальные тоже не промах бог с вами разберусь вздохнул гриша вы лучше скажите удержат новые сведения генерал от поспешной экспедиции — Сомневаюсь, — подумав, покачал капитан головой. — Тут ведь дело не столько в твоей тайне, сколько в возможности ордену в очередной раз нос натянуть. — Ерунда это все, — возмущенно отмахнулся парень. — Не станут они сами в драку лезть, не те люди. Они привыкли чужими руками жар загребать. Ну, уничтожим мы в той пустыне несколько бант, и что? Они тут же других наймут. Тут до них самих добираться надо. — Молод ты еще, Гриша, — вздохнул капитан. Тут ведь дело не в бандах, точнее, не только в них. Главное в пустыне слух пустить, что орден не просто исполнители ищут, а отправляют людей на заведомую смерть, даже об этом не сообщая. Как думаешь, многих они нанять смогут, если про них такое говорить начнут? И для того нашим солдатам придется по пустыне носиться и воевать со всеми подряд? Иронично поинтересовался парень. Ну, не со всеми подряд, а только с теми, кто нападает. А главное, с местным населением вести себя вежливо, их обычаи уважая. И регулярно про орден слухи дурные распускать. — Тьфу ты, пропасть! — скривился Гриша. — Это уж не экспедиция, а не потребство какое-то. — Вот потому нас и не любят, — грустно улыбнулся капитан. — А без слухов никак? — спросил Гриша с потаенной надеждой. — Это ведь тоже оружие, дружок, и весьма опасное. А самое главное, что друзья наши заклятые, которые за морем, тем оружием не стесняясь пользуются, страну нашу диким краем выставляя, а вас, казаков, вампирами да людоедами называя. — Псы брехливые! — рыкнул Гриша, обидевшись. ну ты племит собачьий так не обижай рассмеялся капитан псы они хоть и брешут но для хозяйской пользы а эти тут за лески скорчил такую мину что гриша на секунду испугался как бы его в том состоянии не заклинило в общем зря я судомчался подвел гриша итог к беседе наоборот то что ты рассказал очень даже полезно и сделал это все очень даже правильно а то что результаты не получил ты кто не твоя вина начальство но виднее привыкай да ну его к бесу то начальству отмахнулся гриша лучше уж я и дальше стану инженером служить так и ведь скучно будет поддел его п петрр ефимович зато сам себе хозяин ну почти нашел с парень и это говорит человеку которого все предки служили и куда этот мир катится с ироничной патетикой воскликнул капитан просвещение и прогресс рассмеялся в ответ гриша поднимаясь